Имамиты в Иране Основная часть шиитов, наиболее многочисленная и в наши дни, принадлежит к числу так называемых имамитов, то есть тех, кто почитает всех 12 святых имамов, включая скрытого. Большинство их живет в Иране, который чуть ли не с первых веков ислама стал центром шиитской оппозиции. Шииты составили немалую силу восстания, приведшего к падению омеядов. Они принимали активное участие во многих других движениях. Как оппозиционная доктрина, шиизм служил знаменем всех недовольных, и нередко прикрывал религиозной оболочкой те острые социальные и экономические причины, которые лежали в основе этих движений. Кроме того, сохранивший свое этническое лицо, Иран на протяжении веков был центром не только религиозной, но и этнической и политической оппозиции арабскому халифату. С династии Сефивидов, 1502 год, шиизм умеренного толка установился в Иране в качестве официальной государственной религии. В начале власть шахов этой династии, ведших свое происхождение от основателя шиитского суфийского ордена Сефивия, не оспаривалась духовными лидерами Ирана. Но по мере упадка династии, и особенно по отношению к последующим династиям, Каджары и особенно Пехлеви, религиозные лидеры шиитов все более определенно подчеркивали, что власть шаха – лишь временное правительство, существующее до прихода Махди. Страница 163. Это стало общепризнанным тезисом, нашедшим свое отражение в Иранской Конституции 1906 года. Последнее означало, что в случае радикальных перемен, не соответствующих духу шиитского ислама, либо обострения политических взаимоотношений в стране, позиции духовенства, особенно неофициального, то есть не состоящего на службе, но зато свободного в выражении своих взглядов и к тому же обладающего почти харизматическим авторитетом, могут оказаться резко антиправительственными. Такая ситуация, практически незнакомая с суннитскому исламу, не раз возникала в шиитском Иране, причем в особенно острой форме. В 20 веке, в периоды попыток реформ, Сопротивление этим реформам, в которых шиитские лидеры всегда видели угрозу упадка веры, ослабление сложившихся религиозных норм, а также своего влияния, обычно вело к резкому росту религиозно-политической активности улемов и мудждахидов. Наиболее заметные из их числа – чьи знания, набожности и авторитет – Создавали им исключительное положение, приобретали право на почетное наименование Аятоллы – знамение Аллаха. Пользуясь огромной поддержкой религиозно-активного населения, они поднимали знамя священной борьбы против тех или иных нововведений, против упадка веры и иноземных влияний. Такие заметные на политической сцене Ирана 20 века аятоллы, как Кашани, Боруджерди, Хомейни, были способны поднять под этим знаменем народ, что и привело, как известно, к свержению власти шаха.